Едва Вендер со своими спутниками остались одни в королевских покоях, как Кавин зашатался и рухнул на стоявшую рядом кровать. Следом за этим в комнате появилась призрачная фигура, метнувшаяся к растерявшемуся мэру Арадирну. Вендеру только оставалось смотреть, как его напарник с искаженным лицом падает на пол. Он не попытался вмешаться, потому что узнал в призрачной фигуре и Ниндру. А дальше магу предстояло удивиться еще больше. Призрачная фигура окутала тело его союзника, и через миг растворилась в нем. А еще через минуту. Тот поднялся с пола и посмотрел на мага. Что ж, Мэру повернулся к смотревшему на него со страхом Вендеру. Ты переживаешь по поводу гибели нашего союзника? Он меня разочаровал. Вот я и воспользовался его телом без согласия хозяина. Сейчас нам нужно действовать. Ты согласен? Да. Пожал плечами Вендер. «Помни, кто тебя спас!» Нахмурившись, Мэру посмотрел на своего слугу. «Я и Ниндра. И теперь я буду править этим миром. Но Кавин... Кавин при смерти!» Рассмеялся бог. «Местный совет магов. Кучка трусливых глупцов, которые пойдут туда, куда им скажут. А народ? Что народ? Он вряд ли одобрит кровавую резню, как тогда в Сангаме. То есть...» Голос бога вдруг сделался мягким и ласковым. «Ну, я хочу сказать, что пока мы не закончим войну...» — выпалил набравший смелости Вендер. «Надо не показывать народу истинной сущности». «Истинной сущности правителя? То есть меня?» — уточнил и Ниндра. «Ты договаривай, договаривай. Именно так. Молодец. Мне нравится, что ты не боишься мне возражать. Это иногда полезно». «Но только иногда...» Внезапно он бросил на Вендора такой взгляд, что тот уже начал перебирать в голове защитные заклинания. Правда, и Ниндра сразу свой взгляд погасил. «В данном случае...» — продолжил он. «Ты прав. Я подожду до конца войны. А что, народ любит Кавина?» «Боготворит. Тогда мне пора полностью воплотиться в него. Тело у него достаточно крепкое, затуманен только разум». «Так что, думаю, месяца четыре я в нем продержусь, а этого времени хватит нам с лихвой». Произнеся эти слова, Мэроу замер и начал шептать заклинания. Вендер понимал слова, которые лились из уст Бога, так как заклинания темного могущества были написаны на том же самом языке. И почти одновременно с этими словами Бога окутало черное клубящееся облако. Спустя несколько минут оно исчезло, и глазам Вендера предстал король Кавин собственной персоной. И Ниндра придирчиво оглядел свое новое тело, и, судя по всему, остался им доволен. Затем он подошел к лежавшему на кровати настоящему королю и прошептал заклинание. Тело медленно растворилось в воздухе. Он повернулся к человеку. «Ну как?» «Нет слов», — Развел руками маг. «Ко мне теперь обращайся только как к королю. Это ясно?» Ваше Величество, вы гений! произнес поклонившись Вендор. Я не гений. Я темный бог! рассмеялся и Нинра. А теперь зови царедворцев местных. Я уже покопался в их головах, но нам все же надо соблюсти все формальности. Да, Ваше Величество! Вендор удалился и через 10 минут появился с толпой царедворцев. Все жаждали засвидетельствовать свою преданность и уважение, оправившемуся от тяжелой болезни королю. Правда, Ининдра всех изрядно удивил, особенно магов. Временно исполняющим обязанности главы Совета он назначил Мелофа, чем вызвал недовольство среди магов, которые считали, что есть более умудренные опытом волшебники, способные занять этот пост. Но с королем не поспоришь, а выбирать настоящего главу будут лишь через два месяца. В принципе, Вендера не удивил выбор Ининдры. Мелов был сильным магом но самое главное – преданным и нераздумывающим над тем, что надо выполнить. Вообще, темный бог так жестко разобрался со всеми делами, что придворные, помнившие своего короля мягким и дипломатичным политикам, были настолько удивлены, что даже не посмели ничего возразить. Вендер еле сдержал смех, наблюдая за тем, как опытные и умудренные годами министры, еще недавно свободно вступавшие в дискуссию с королем, теперь опускают глаза и кланяются не в силах выдержать обжигающего взгляда. Когда все закончилось, и они остались один на один, и Ниндра поделился своими впечатлениями. «Пусть знает, кто у них хозяин», — заметил тот. «Кавин распустил их? Ничего, я порядок наведу быстро. Кстати, твоя задача — следить за военным министром. Этот жирный Боров не особо хочет воевать». «Тебе надо объяснить ему, что если он будет саботировать мои приказы, то этот самый жир я ему выпущу». «Хорошо», — кивнул Вендер. «Но я до сих пор не имею официальной должности при дворе». «Твоя официальная должность?» Бог внимательно посмотрел на него. «Глава Совета Магов Кавинтона». «Что? Но Мелов? «Что Мелов? Он же временно исполняет обязанности главы. Потом выборы». «Выборы мы устроим через четыре дня. И выберут тебя. Это я тебе говорю, как Темный бог и ниндра. Пока мы будем готовиться к вторжению, я создам порталы из моего мира, и у нас появится новая армия. И вскоре гнол будет наш, и мы активируем камень». «Но почему это нельзя сделать прямо сейчас?» Не сдержался Вендор, решив выяснить то, что не давало ему спокойно спать. «Мирн и Марика в наших руках. Зачем рисковать?» «Глупец!» И Ниндра презрительно посмотрел на своего слугу. «Это тебе что, рядовое заклинание? Этот камень не просто оживить и еще сложнее активировать. Спешка в этом деле — самоубийство. А гномы никуда не денутся. Без них захватить гнол куда легче». «А как насчет Эникеи и Бариуса? В этих государств с гнолом мир. Они могут вмешаться?» «Никто не вмешается». Махнул рукой И Ниндра. С королем Аникеей я поговорю. У него и так своих забот по горло. Он не может никак выбрать нормального главу Совета Магов в стране волнения. Бариус? Бар Третий слишком жаден. Пошлем ему богатые подарки, ведем налоговые послабления на их товары. Все просто. Не думай об этом. Твоя задача — подготовить отряд магов, не задающих лишних вопросов. Двадцати магов вполне хватит. Плюс несколько тысяч гвардейцев и мои союзники, которых я вызову. Против этой армии не устоит никто. Но гвардейцы будут в глубоком резерве. Нечего им смотреть, что будут творить мои союзники». Вендер вдруг заметил, как у Ининдры в глазах появилось какое-то странное выражение. Он поспешил откланяться и оставить бога одного. Ининдра долго смотрел на закрывшуюся затем дверь. Затем подошел к трону, и, положив на него руку, прошептал заклинание. Трон охватило серебристое сияние, бог сел в него и в следующую секунду очутился в маленькой каменной комнатушке, где на мраморном алтаре лежал камень Гнорма. Темный бог осторожно подошел к алтарю и простер руки над камнем. Он вновь зашептал, и с ладони начали стекать капли жидкого красного пламени. Камень, на который они изливались, окутался красноватой пеленой. И Ниндра удовлетворенно кивнул и вновь принялся шептать. Камень поменял цвет. Из черного он стал серым, а затем красным. И Ниндра закончил читать заклинания и убрал свои руки. Некоторое время он внимательно разглядывал камень, затем кивнул и скрылся во все еще горевшем портале.